Глава пятая «Ну и чего делать будем?» Я аккуратно выглянул из-за камня и тут же спрятался обратно. Этот хрен даже не думает уходить. «Куда он уйдёт? Он же памятник!» Пожала плечами почти голая копейщица, заставив меня поперхнуться. «В смысле его создали, чтобы он охранял это место, так что без команды хозяина он хрен куда отсюда денется». да хреново Я почесал голову, удивляясь совпадению. «Шмыга, а может, ты тихонько сгоняешь, а мы тебя тут подождём?» «Меня зовут Шаумир!» Зло оскалялся полурослик, ковыряющий кинжалом ноготь ноги. «И клянусь ляжками Лосанты, я когда-нибудь зарежу тебя, если не перестанешь коверкать моё имя!» «Так я и говорю, шмыга!» Я сделал невинные глаза. «Кстати, твой босс в курсе, что ты клянёшься ляжками его тёще?» «Конечно!» Ехидно усмехнулся вор. Он меня и научил. Мы тихо заржали и стукнулись кулаками. Фьетха, копейчица и третий член нашей маленькой команды, закатила глаза, показывая, как мы ее достали. На самом деле банда у нас была довольно дружная и ругались мы скорее от нечего делать, и без настоящей злобы. Того же шоу мира я с момента знакомства зову то Шмыгой, то Горлумом. Еще ни разу мы не подрались, хотя зарезать он меня обещал уже раз пятьдесят. Но, как любой чемпион, он давно научился клясться так, чтобы оставить для себя лазейку. Например, меня он обещал убить когда-нибудь. А станет оно или нет, не знали даже боги. Но формальности были соблюдены, и все оставались довольны. Короче, мы можем тут сидеть до морковки на заговенье, но толку от этого не будет, — свернул я хаханьки Как я понимаю, спать он тоже не ложится. Но за последние тридцать лет такого не было, — спокойно подтвердила копейщица, привычно не обратив внимания на странный оборот речи. Хотя, если бы у тебя были мозги, ты бы и сам это понял. Это статуя-балбес, оживленная сильным магом и поставленная на страже Как она спать будет? Как все, я даже глазом не повел. А то, что мраморное так даже удобнее, не отморозит себе ничего. Да и с бабой удобно, поддержал меня Шоумир. Член-то каменный. О боги, за что мне в напарнике достались такие утырки? Воздел очек небу Фетха. У нас заказ горит, а они все о членах думают. «Вот уж кто бы молчал, так это ты», — мерзко ухмыльнулся Шмыга. «Все знают, что у вас, Гератиных сучек вечная течка от не даю Брейк!» Я влез между друзьями. «Отставить собачиться Разошлись по углам. Нам действительно надо дело делать, а не лаяться». Со стороны могло показаться, что эти двое ненавидят друг друга. Но я-то знал, что на самом деле у них было взаимное притяжение. Просто ни один, ни вторая не хотели этого принимать. При этом с момента основания нашей команды оба перестали ходить по борделям, хоть и делали вид, что их интересует кто угодно, кроме товарища. Я уже руку об лицо отбил, наблюдая за брачными играми этой парочки, но с советами не лез, разве что придерживал от слишком резких поступков». «Тихо». Вдруг шоумир замер, став предельно серьёзным. «Слышите, кто-то решил нас опередить?» «Конкуренты?» Мы дружно аккуратно выглянули из-за камней, за которыми прятались. «Опа! Знакомые морды!» «Знаешь их?» — на меня уставились две пары глаз. «Одного, вон того, в полном доспехе!» Я указал на здоровенного громилу с ног до головы закованного влата и с башенным щитом в руках. «Это Оргаровский чемпион. Видел его на арене. Ему как раз твоя, фетха, товарка, люлей наваляло». «А вон те два мелких ящера-люда явно сихеса выкормыши. Четвёртого не знаю». «Это и шутал», — хмуро брякнул полурослик, явственно скрипнув зубами. «Тоже чемпион нергака, как и я, но не вор, а убийца, причём один из самых мерзких. Предпочитает яд и проклятие, в ближний бой старается не лезть. Скользкий, как змея, предать может в любой момент. Одно слово — кабольт». «Если бы не запрет, я бы его давно в землю вечной охоты отправил». «А чего тут убийца понадобилось?» Я с удивлением разглядывал тщедушную фигурку, закутанную в какую-то рванину. «Сразу и не скажешь, что перед тобой чемпион, то бишь сильнейшее в этом мире существо после богов». «Этот хрен же каменный, ему что яда, что проклятие по боку». «Но навыки поиска сокровищ у него есть?» — резонно возразил вор. «И не пялься на него, учует». «Окейно!» Я перевёл взгляд на площадку, где разыгрывалась кровавая драма, краем глаза всё равно продолжая следить за кобольдом «А ребята-то подготовились!» «Жаль, что зря!» «Зато нам проще будет!» Пожала плечами Фетха. «Да и не потянут они!» «Я помню этого бугая!» «Его Мали отпинала полгода назад!» ты да как раз ещё за храм в Нижнем Повисе дрался!» «Здоровый, но тупой, как пробка!» «Не потянут они стража!» «Да и пёс с ними!» Не стал спорить я. Зато мы информацию получим. Как говорится, мудрый учится на чужих ошибках. Спорить со мной никто не собирался, и мы уставились на развернувшиеся действия. На широкой круглой площадке, засыпанной песком и напоминающей гладиаторскую арену, перед чернеющим зовом входа в Дальмен стояла трехметровая мраморная статуя античного воина с дубиной в руках. Тоже каменной, толщиной с бедро хозяина. В целом, такие охранники встречались часто. Их ставил любой, кто хоть немного освоил аниматорику или конструирование големов. Однако этот явно отличался от поделок новичков. На этот факт намекало скопление костяков по краям арены. Причём некоторые были ещё весьма свежие. Недаром над этим местом кружила стая грифов. Навстречу охраннику двигалась неплохая с виду команда. Танк, закованный в тяжёлые латы и с башенным щитом, казалось, был способен остановить армию, поставь его в узком месте. За прошедшие полгода Оргравит стал ещё крупнее, напялил ещё больше железа и был готов встретить любого врага, если, конечно, у того не окажется симпатичных сисек и набедренной повязки, провокационно обнажающие интимные места при резких движениях. А то в тесных латах не было предусмотрено место для незапланированной эрекции, да и отток крови от мозга плохо сказывался на боеспособности. По бокам и чуть позади танка держались два милишника Ящеролюды, типа того, с которым я дрался, на этот раз вместо своих горячо любимых скимитаров или гарпунов взяли неплохие молоты. Конечно, хуже, чем мой, но в целом нормальные. Особенно, если работать предполагается по каменной глыбе, почему-то решивший побегать. В целом, команда под противника была подобрана очень грамотно, и проблем не предвиделось, но терзали меня смутные сомнения. Если бы всё было так просто, дольмены разграбили бы ещё 30 лет назад. А раз заказ не снят, значит, сокровище на месте. Так что стандартная схема, где танк отвлекает на себя противника, пока воины долбят его со спины, явно не работает. Вон отсюда прекрасно видны остатки не менее здоровенных щитов, чем тот, что был сейчас в руках у танка. Значит, есть подвох. И на наше счастье, конкуренты сами решили выступить в роли лабораторных крыс. Группа прошла почти половину арены, когда охранник обратил на них внимание. Выглядело это, будто статуя вдруг ожила и двинулась навстречу незваным гостям. Да, по сути, так и было. Вот только в отличие от медленной и тяжёлой поступи големов, этот конструкт двигался на удивление проворно. Буквально за пару ударов сердца достигнув противника, статую взмахнул палицей и вмазал по щиту танка, не обращая внимания на обходящих его с фланга ящера людов. «Быстрый!» — Фетха закусила губу. «Слишком быстрый для голема!» Возможно, это подселённая душа. Не слишком круто для задрипанного дольмена. Я с удивлением глянул на девушку. Там вроде ничего такого нет. Книга заклинаний, но всего лишь магистра и стихийника и пара безделушек. А если там похоронен архимаг, какой смысл ставить одного стража? Любой, кто узнает о вселённом, первым делом просканирует гробницу и направит нормальную команду. Ну или награду назначит достойную. «Сами знаете, в этом деле экономить себе дороже. Боги по голове не погладят». «Это да», — кивнул Шмыга. «Да и видно, что это конструкт. Хороший, очень качественный, но неразумный. Видишь, атакует только танга как самого опасного. С одной стороны, это правильно. С другой, уже мог раза три ящеров пришибить, не напрягаясь. Но двигается очень быстро и лупит сильно». «Но они вроде держатся», — засомневалась девушка. «Может, вытянут?» не точно нет!» Мы одновременно с вором мотнули головами и ухмыльнулись, переглянувшись. «Рагорыч уже сдаёт. Если бы у него щит в землю не втыкался, его вторым ударом уже унесло бы. Но и так он каждый раз вынужден отступать и терять время. Вот увидишь, ещё несколько минут, и конструкт его подловит. Ему-то отдыхать не надо». И действительно, было видно, что танк начал сдавать. По идее, ему должны были помогать дамагеры, переагривая противника и растаскивая его по арене. Но мраморный воин оказался слишком упрямым и чересчур крепким. Ящеры Люда не смогли его даже поцарапать. Понятно, что дробящее оружие не их конёк, они больше полагались на колющее и режущие Однако даже так результат был слишком слабым. Но самое главное, что их вор, а точнее ассасин, так и не сдвинулся с места, хотя возможности добраться до Дальмена у него была масса. Он их кидает. Фетха нахмурилась. Но так же нельзя. Да почему? Горько усмехнулся Шмыга. Наверняка эти придурки обговорили, как будут делить добычу, но на то, что он за ней тупо не пойдёт, не рассчитывали. А этот урод оценил опасности и решил не лезть. ну как конструкт среагирует на попытку проникновения? Танк его не удержит, от ящеров тоже толку ноль. Я ж говорю, и шутал хитрый скользкий ублюдок, прежде всего заботящийся о своей шкуре. Но они же погибнут. Девушка не отрывала глаз от битвы. «Надо, не надо!» Резко оборвал ее шоумир. «Мы им ничего не должны!» «Ага, согласен. Пусть это выглядело подло, но помогать чемпионам собакоголового урода я не собирался. Рогорочи, конечно, жалко, но этих зеленых пусть размажут. Я бы сам их прибил, было бы время». «Вы!» Начала была Фетха, но замолчала, увидев злые глаза полурослика. «Мы!» — кивнул преувеличенно спокойный вор. «А знаешь почему? Просто меня вот в такой же ситуации уже пытались убить. Ты им помогаешь, вытаскиваешь из жопы и получаешь кинжал в спину. Думаешь, чемпионы Сехесса не нападут на Тора? Да сейчас, ага. Только дай возможность. Им и заказ тогда нужен не будет. И точно так же будет с этим бугоем, только убивать он станет тебя. А ты не Малия, уж извини, у тебя отпинать его не получится». «Да и смысла нет. Поддержал я друга». «Вон, гляди, танка уже утолкали к краю арены. Он ведь тоже не дурак, понял, что происходит. Вот и сваливает потихоньку». «Ага, а Ишутал уже смылся», — заметил Шмыга. «Так что сиди на попе ровно и не дёргайся». Копейщица надулась, но мы на это не обратили внимания, занятая наблюдением за развязкой драмы. Танк действительно уже подошёл к самому краю, но держался из последних сил. Тяжёлый башенный щит из толстенного, кованого куска металла превратился в рваную крышку от кастрюли, держащуюся на честном слове. Да и сам Арагорыч пострадал, пропустив пару мощных ударов дубиной, да и устал изрядно, едва не падая с ног. Но стоило ему понять, что спасение рядом, швырнул обломки щита в стражи и рыбкой нырнул за пределы досягаемости жуткого мраморного оружия. Глядя на его красивый полёт, я в который раз убедился в бредовости утверждения что в полном доспехе двигаться почти невозможно. Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Приспешникам Сехеса повезло меньше. Поняв, что от них толку почти нет, а вор свалил, они бросили танка и кинулись к Дальме, рассчитывая поживиться, пока страж добивает их товарища. Однако туповатые ящеры слишком увлеклись битвой и просохатели момент не успели они добежать до середины арены, как Аргорыч красиво свалил закат, оставив их наедине с трёхметровым мраморным воином. Итог был предсказуем. Тот настиг горе авантюристов прямо перед входом и одним ударом превратил обоих в кровавые лепёхи. Затем подхватил останки и выкинул с территории арены. Чистюля, блин. Я скрипнул зубами и сел обдумать увиденное. Короче, ждём полчаса и пробуем. «Ты идиот!» На меня уставились две пары округлившихся глаз. «Не видел, что буквально минуту назад этот монстр сотворил с не самыми слабыми чемпионами?» «Не ссать. Все учтено могучим ураганом», — я улыбнулся соратникам. «Я ж говорил, что пару недель назад ранг поднял». «Ага. А еще что, освоить окончательно новые силы у тебя еще не получилось», — поддакнул Шмыга. «А значит, тебя размажут в кровавую кашу одним ударом». «Да нифига!» — отмахнулся я. «Схему движения я понял. Он быстрый, но не настолько. Буду принимать на щит каждый нечётный удар, а от уходить. Его как раз слегка замедлит. Силы хватит, главное, чтобы не пробил. Поэтому для начала попробую оттянуть его к краю, чтобы сразу свалить, если что. А потом повожу по кругу, пока шмыга проберётся в дальмен. Ещё раз назовёшь меня так и... Ну ты в курсе». Быстренько закруглил положенную речь вор. ты точно уверен, что выдержишь?» Эти две недели я не балду пинал, а усиленно тренировался, хлопнул себя в грудь я. Да и когда я был себе не уверен. «А, ну да, ты же из этих», — кивнул полурослик. «Вы же на всю голову двинуты, даже в богов верите меньше, чем в себя». «Вот», — я наставительно поднял палец. «А все потому, что это источник нашей силы, так что хорэ трындить». Ща, Оргарский хлопец свалит подальше и начнём. «А мне что делать?» Звелась Фетха, которая терпеть не могла оставаться мне недвижухе. «Прикажете сидеть здесь и вас ждать?» «А у тебя самое главное задание». Я серьёзно посмотрел в глаза девушке. «Добыть сокровища, херня. Главное их сохранить. Ты уже забыла, что их было четверо?» «Думаешь, Кабольт ещё не ушёл?» — удивилась копейщица. «Нет, конечно. Я уверенно покивал». Он наверняка сразу почувствовал мой взгляд, поэтому и не сунулся в дольмен. Для проверки можно было и ящера одного послать, но этот урод и не собирался туда лезть. Вот и сейчас зуб даю, он сидит где-то и ждёт, когда мы приволочём ему всё на блюдечке с голубой сука-каёмочкой. И твоя задача — обломать ему праздник. Справишься? «Конечно», — фыркнула девушка. «Я, может быть, не Маля, но тоже чемпион и один из лучших среди дочерей Гераты». Вот именно поэтому ты и будешь нас прикрывать. Я добрительно показал большие пальцы. Доверяем тебе наши спины. Так, ну ладно, дайте мне десять минут собраться и начинаем. Друзья замолчали, а я сел и закрыл глаза. Вот уже год с лишним я жил в этом мире, боюя за богиню, что меня призвала. Лёгкая улыбка сама появилась, стоило вспомнить Эмилин. Красивую, немного взбалмошную и бесконечно наивную богиню земляничных полян. По-хорошему, её можно было считать максимум феей, но если твои папа и мама — верховный бог и его жена, то у кого возникнут возражения? Это как в армии. Командир сказал, «Хорёк, значит, никаких сусликов». Уж я-то точно знаю. Удостоился аудиенции у высокобожественной читы, где, собственно, и получил свой класс. Весьма редкий и не слишком лояльный к божествам как таковым, но родители считали, что это пойдёт на пользу дочурке. Я тоже не спорил. Дурак я, что ли? И вот теперь мне предстояло впервые использовать все силы, чтобы сразиться с противником намного сильнее меня. Я почувствовал, как кровь закипела в жилах, а руки зачесались, требуя рукоять молота. «Ну, поехали!» Злоухмыльнувшись, я поднялся на ноги. «Где этот каменный хрен?» Подхватив верный молот, я лёгкой походкой направился на арену. Больше у меня с собой ничего не было. Щит я брать не стал, он всё равно мне не помог бы. Доспех на мне и так был кожаный, не стесняющий движений. Так что оставалось лишь зайти и выйти. Желательно самому, а не вылететь грудой кровавых ошмёнков. Но в том, что этого не случится, я не сомневался. «Эй, дубина, ползи сюда, я тебя буду обламывать!» Начал я ещё с края арены, хотя понимал, что конструкт ничего мне не ответит. «Давай потанцуем, эки ты шустрый!» Последний я уже кричал на бегу, возвращаясь назад. Противник был тяжелее, но и шаг у него гораздо длиннее. Так что убежать я не рассчитывал, да мне это и не требовалось. Я лишь выиграл позицию для шмыги, да и себя не обделил, выбрав место, куда можно отпрыгнуть с арены, не переломав при этом ноги. А затем развернулся и встретил свистнувшую в воздухе дубину, как полагается, грудью. «Щит!» Перед моей протянутой рукой появилась туманная марева, в которую врезалось мраморное бревно и... Нет, не остановилась, но очень сильно замедлилась. Настолько, что я без труда увернулся от него и разорвал дистанцию, избегая обратного маха. Как и в прошлый раз, каменный воин бил по горизонтали, что было не слишком приятно обычным танком а для меня не имело значения. Хотя я бы тоже предпочел вертикальный удар. Он сильнее, но тратит больше времени. Может, поэтому создатель его и не выбрал». наплевать опыт показал, что мы можем играть, и я покрепче ухватил молот, уводя стража по кругу и создавая новый щит. Дело пошло. Мраморный болван то ли не воспринимал новую преграду, то ли не понимал, что это такое, но упорно лупил в нее, теряя скорость и время. Скорее всего, его создатель просто не закладывал ему модель поведения при столкновении с подобной штукой, ведь, например, защита магов была или стационарной, заключающей тело в сферу или октоэдр, или мобильной, вокруг самой тушки мага. А вот такая, что оставалась в виде барьера, когда Кастр спокойно перемещался, встречалась редко, но это играло мне на руку. Не скажу, что мне было легко». Силы таяли быстрее, чем я предполагал. С другой стороны, смертельная опасность, как ничто другое, подстёгивала развитие, и уже через пять минут я мог ставить чит без ключевых слов, а ещё через десять и без жестов, просто усилием воли. Правда, узнал я это случайно, поскользнувшись на неубранном стражем черепе и растянувшись на песке. Каменный хрен болван болваном, а случаем тут же воспользовался, мощно вдарив палицей, так что если бы попал, убирать было бы нечего. Чисто кляксово осталось. В лицо дохнуло смертельной опасностью. И тут передо мной возникло знакомое марево и гораздо гуще, чем прежде. Дубина застыла в нём, не найдя буквально считанных сантиметров. А я уже катился в сторону, поминая всех создателей конструкта до семнадцатого колена и их отношений между собой и разными животными. Очень чувственная речь получилась, жаль, повторить не смогу. Цел я остался, но два счета подряд без передыха, да еще один такой силы, вымотали меня. бежал ручьем, но мысли о том, чтобы все бросить и уйти, у меня даже не возникало. Как говорил Данила Бодров, мы, русские, на войне своих не бросаем. А шмыга для меня был свой. Мелкий, вредный, но свой. Тот, который не кинет. И когда буквально через пару минут раздался его крик, означающий, что дело сделано, у меня чуть слезы из глаз не потекли. Я собрался с последними силами и, поставив самый сильный барьер, который мог, кинулся назад с арены. Мне уже хватило салочек со смертью. Пора было и честь знать. «Чего так долго?» Дыша как загнанная лошадь, я рухнул на первый же подвернувшийся камень, наблюдая за тем, как страж возвращается на свое место. «Да пока определил, к чему этот урод привязан, кучу времени потерял», — скривился Шмыга. «Там так хитро сделано было!» Привязка шла к обложке гримуара. То есть, если бы я его забрал целиком, этот хрен до сих пор бы за нами гонялся. Пришлось срезать. И знаешь, что я тебе скажу? Тот, кто размещал заказ, не зря книгу на первое место поставил. Думаешь, подстава? Я сплюнул на землю. Чья? Заказ от деревенскую право якобы для местного мага, пожал плечами вор. Но на деле, думаю, что местные просто устроили ловушку. Стража не интересует имущество покойных, а вокруг арены можно свободно двигаться, его не опасаясь. До меня дошло. «Вот тваря!» «Так и есть», — кивнул шаумир «Заметь, сколько трупов вокруг, и ни на одном ни оружия, ни брони. Разве что обрывки одежды иногда встречаются». «Безотходное производство, б***ть!» Я еще раз плюнул и с трудом поднялся на дрожащие ноги. «Ладно, плевать. Сообщим в гильдию, пусть сами с ними разбираются. Пошли посмотрим, как там наша воительница поживает». Судя по тому, что на нас никто не напал, с ассасином она разобралась. Это действительно было так. Но вот чего мы не ожидали, так это почерневшие руки, перетянутой ремнём. Фетха привалилась к камню рядом с пробитой копьём тушкой кобольда и тяжело дышала, обливаясь потом. Было видно, что ей очень больно. Яд уже пошёл дальше, и мерзкие чёрные змейки ползли по венам, подбираясь к груди. «Фетха, любимая!» Полуросли кинулся к подруге, хлопнувшись на колени и в ужасе, не зная, за что хвататься. «Что? Где? Как же так?» «Он ждал меня!» Еле слышно прошептала девушка. «Уходите. Мне уже не помог». «Нет!» Вор принялся копаться в сумке, выкидывая оттуда вещи. «Нет! Я спасу тебя! Я...» «Это... осень жизни», — улыбнулась копейщица. «Эльфы не ошибаются. Уходи, дурачок любимый». «Нет!» — Шаумир плакал и сам не замечал этого. «Я не верю! Можно удалить руку!» «Или воспользоваться вот этим». Я подкинул в ладони небольшой пузырёк с радужным содержимым. Если, конечно, вас это интересует. «Универсальный нейтрализатор?» Глаза вора полезли на лоб. «Откуда?» Да после схватки со сихесовым прихвостнем моя малышка испугалась, что тот может отомстить, но и выпросила у мамы. Я снова подкинул флакон. «Так что, если не нужен, так и скажи». Я ещё не закончил фразу, а шмыга уже поил подругу слегка пузырящейся радужной жидкостью. «Ну, вот так всегда. Ни тебе спасибо, ни мне до свидания. Я плачу серьезно заявил вор, глядя, как светлеет кожа девушки, а ее дыхание становится ровным и глубоким. «Клянусь нергаком. Моя жизнь твоя». «Ну, раз так, тогда повелеваю взять вон ту умирающую лебедь, которая уже не умирает, и неделю ее из койки не выпускать». Я хлопнулся на землю, расслабляясь и закрывая глаза. И это... Погнали в лагерь. Что-то устал я от сегодняшних приключений. Ага, я тоже. Протянул мне кулак шмыга. И можешь называть меня как хочешь. Замётано. Я стукнул своим. Друг.